Глава 37. Светлана. Я натянула одеяло чуть ли не до самого подбородка. Помочь багету мне не послышалось? Это зелье от похмелья. Драгин приблизился к изножью кровати и показал серый пузырёк. Для вашего спутника. Где он? Так и хотелось сказать, что его здесь нет. Да только зверёк выдал себя, громко взхрапнув. По возвращении в покои я собиралась наказать белку холодной ванной. чтобы привести животное в чувство, но в последний момент зажарилась и уложила на подушку рядом с собой. Бедный багет, похоже, утром ему будет очень плохо. Саймун неторопливо обошёл кровать и откинул край одеяла. Белка, которую он обнаружил, причмокнула, почесала животик и захропела с новой, удвоенной силой. Трактор бы позавидовал. Откуда у вас вино? наклонившись, спросил мужчина. Он осторожно приоткрыл животному пасть. И наклонив склянку, отсчитал несколько капель зелья. Прислуге запрещено подавать невестам вино, сообщил Саймун таким тоном, будто я истязала горничную самыми изощрёнными пытками, требуя принести спиртное. Скажите честно, как эта бутылка оказалась у вас? Я упрямо молчала, поглядывая то на притихшего багета, то на ожидающего моего ответа Драгина. Не сваливать ведь всю вину на белку. Я являлась инициатором ночных посиделок, которые толком и не вышли. Животное пострадало, в то время как я едва пригубил охмельно-напиток. Если в этом замешан принц, то лучше промолчите, торопливо добавил Сеймун. Если украли бутылку из погреба, то желательно признаться в этом сейчас. Если же вам его принесли, то назовите имя. Зачем вы пришли? Я уже озвучил причину, дёрнул он уголком губ и вновь, обратив внимание на вино, двинулся к столу. Это только предлог. Не веря в добрые намерения мага, я мотнула головой. Вас не заботит состояние багетта, не факт, что зелье вообще сработает. Возможно, там всего лишь вода. Вздрогнув, я беспокойно присмотрелась к животному. Или отрава? Словно в ответ на мои предположения, белка мирно перевернулась на другой бок и прикрылась пушистым хвостом. Вот как можно быть таким милым во сне. Вы правы, взял драген вино И налил немного в кубок. "Что?" Выпустив одеяло, я резко села. "Я не про отраву", успокоил он и понюхал багровую жидкость. "Кто вам передал эту бутылку? Это важно, Сиена, поверьте". "Почему?" насторожилась я. Пригубив, мужчина замер, несколько секунд прислушиваясь к ощущениям. Он удовлетворенно кивнул и щедро плеснул вина во второй кубок, а затем подошёл ко мне, протянув его, произнёс с кажущимся дружелюбием: Нужно поговорить. Ночные посиделки. Криво усмехнулась я, подумав о том, как странно порой исполняются желания, но все же замотала головой. С вами пить я не собираюсь. Уходите, Мун. Сначала предлагает помощь, потом терзает болью. Этому человеку нельзя доверять. Не стоит забивать себе голову наивными глупостями и смотреть на него, как на привлекательного мужчину. Лучше не надеяться, что Сэй Мун на самом деле встанет на мою сторону. стоит вспомнить момент над пропастью, и все его поступки приобретали другой оттенок. Там маг показал истинное лицо, жестокий хищник, высматривающий добычу, как и его орёл. Я справлюсь совсем сама. Не дождавшись ответа, Драгин поставил два кубка на туалетный столик и неторопливо огляделся. Подошёл к шкафу, достал оттуда длинный халат и бросил на кровать. Оденьте сиена Я не шутил, когда говорил про серьёзный разговор. Сам же подхватил кубки и направился к столу, на котором красовалась сотворённая лапками багета пирамиды из разноцветных лент и орешков, на вершине которой, под драгивающем свете свечей, сверкала и переливалась заколка. «Быстрее, Сиена Светлана! Я не настолько терпелив, как вы предпочитаете думать!» Поставив вино рядом с кучей белкиных сокровищ, поторапил меня Драген. Он заложил руки за спину и отвернулся, предоставив мне возможность одеться, не сверкая перед ним нижним бельём. Я ещё колебалась: с одной стороны, после недавней встречи под деревом не горело желанием даже находиться с ним рядом, но с другой, прекрасно помнила причинённую мне боль и не хотелось, чтобы Саймунд применил силу, чтобы заставить повиноваться, что ему нужно, о чём хочет поговорить. Снова примётся выпытывать, опять станет называть воровкой, попытается вытянуть нужную ему информацию, прибегнув к жестокому обращению. С него станет выкинуть меня магией в окно. Что ров, что второй этаж, почти одно и то же. Ощутив пробежавший по спине холодок, передёрнула плечами. Даже вспоминать тот полёт было страшно. Нет, я не дам повода Сеймуну снова демонстрировать силу. Постараюсь уладить всё мирным путём. Драгин жесток, но всё же разумен. Мне торопливо накинув халат, я поднялась, осторожно приблизилась к столу и скрестила руки на груди. Не собиралась сидеть с ним рядом, а уж тем более распивать вино. "Прошу", протянул он кубок. "Не хочу, спасибо. Что вам нужно от меня на самом деле, Мун? Поговорить о принце?" Не дёрнув и бровью, Сеймун поставил бокал, откинулся на спинку кресла и изучающе посмотрел на меня. "Я Нет, молчите. Он скинул руку так резко, что я невольно вздрогнула. Улыбнувшись, Драгин жестом пригласил сесть. Говорить буду я.